Увидел домик, ветхие стены, каменный осыпь под тенистым плющем. Было жарко. Восемнадцатое апреля тысяча девятьсот двадцать восьмого года, четыре часа дня. Он опять умолк, словно дата заставила его задуматься. Готовил меня к новому своему облику, к новому повороту. Лес тогда был гуще, море не видно. Я стоял на прогалине вплотную к руинам. Меня сразу охватило чувство, что это место... ожидала меня. Ожидала всю мою жизнь. Стоя там, я понял, кто именно ждал, кто терпел. Я сам. И я. И домик. И этот вечер. И мы с вами. Все от века пребывало здесь, точно от голоски моего прихода. Будто во сне я приближался к запертой двери, и вдруг по волшебному мгновению крепкая древесина обернулась зеркалом, и я увидел в нем самого себя, идущего с той стороны, со стороны будущего. Я пользуюсь метафорами, вы их понимаете? Я кивнул, но неохотно, ибо понимал с трудом, ведь во всем, что он говорил и делал, я искал признаки драматургии, отточенный расчёт. О приезде в Буране он рассказывал не как о действительно случившемся, но в манере, в какой автор сочиняет вставную историю там, где этого требует сюжет пьесы. Я сразу решил, что поселюсь тут, продолжал он. Я не мог идти дальше, только здесь в этой точке прошлое сливалось с будущим, и я остался. Вот и сегодня я здесь, и вы здесь. Нискос взглянул на меня сквозь темноту. Я помедлил. Похоже, в заключительную фразу он вложил особый смысл. Это тоже входит в понятие духовидения. Это входит в понятие случайности. В жизни каждого из нас наступает миг поворота. Оказываешься наедине с собой. Не с тем, каким еще станешь, а с тем, каков есть и пребудешь всегда. Вы слишком молоды, чтобы понять это. Вы еще становитесь, а не пребываете. Возможно. «Невозможно, а точно. А если проскочишь этот миг поворота? Но мне-то казалось, что в моей жизни такой миг уже был. Лесное безмолвие, гудок афинского парохода, чёрный зев ружейного дула. Сольёшься с массой. Лишь немногие замечают, что миг настал, и ведут себя соответственно. Призванные? Призванные. Избранники случая. Его стол скрипнул. Посмотрите-ка, лучат рыбу. Вдали, у подножия гор, в густой тени дрожала зыбкая пелена рубиновых огоньков. Я не понял, просто ли он на них указывает, или рыбачьи фонарики должны обозначать призванных. Вы иногда маните и бросаете, господин Кончес. Скоро исправлюсь. Надеюсь, что так. Он еще помолчал. Вам не кажется, что мои слова значат для вас больше, чем обычная болтовня? Несомненно. Снова пауза. «Не нужно вежливости. Вежливость всегда скрывает боязнь взглянуть в лицо иной действительности. Я сейчас скажу нечто, что может вас покоробить. Я знаю о вас такое, чего вы сами не знаете». Он помедлил, словно как в прошлый раз давал мне время подготовиться. «Вы тоже духовидец, Николас, хоть сами уверены в обратном. Но я-то знаю». «Да нет же, правда нет». Не получив ответа, я продолжал. «Но любопытно послушать, почему вы так считаете». «Мне открылось». «Когда?» «Предпочел бы не говорить». «Как же так? Вы ведь не объяснили, что именно подразумеваете под этим словом. Если просто способность к наитию, тогда, надеюсь, я действительно духовидец. Но, по-моему, вы имели в виду нечто другое». Снова молчание, будто для того, чтобы я расслышал резкость собственного тона. Вы ведете себя так, точно я обвинил вас в преступлении или в пороке. Простите, но я ни разу не общался с духами. И простодушно добавил: Я вообще атеист. Разумный человек и должен быть либо агностиком, либо атеистом. Терпеливо, но твердо сказал он. И дрожать за свою шкуру — это необходимые черты развитого интеллекта. Но я говорю не о Боге, я говорю о науке. Я промолчал. Его голос стал еще тверже. Очень хорошо. Я усвоил, что вы не считаете себя духовицем. Теперь вам ничего не остается, как рассказать то, что обещали. Я только хотел предостеречь вас. Этого вам удалось. Подождите минутку. Он отправился к себе, поднявшись. Я подошел к изгибу перил, откуда открывался широкий обзор. Виллы обступали молчаливые, еле различимые в звездном свете сосны. Полный покой. Высоко в северной части неба гудел самолет, третий или четвертый ночной самолет, который я слышал за все время проведенной на острове. Я представил себе Алиссон, везущую между пассажирских кресел тележку с напитками. Как и огни далекого парохода, этот слабый гул не уменьшал, а подчеркивал затерянность буране. На меня нахлынула тоска по Алиссон, ощущение, что я, возможно, потерял ее навсегда. Я словно видел ее вблизи, держал ее руку в своей. Она дышала живым теплом, утраченным идеалом обыденности. Рядом с ней я всегда чувствовал себя защитником, но той ночью в буране подумал, что на деле, наверное, она меня защищала или защитила бы, коль и пришлось. Тут вернулся Кончес, подошел к перилам, глубоко вздохнул. Небо, море, звезды, целое полушарие вселенной раскинулось перед нами. Гул самолета стихал. Я закурил. Алисон в такой миг тоже бы закурила.